Глава шестнадцатая. «Ну, кому звонил?» Спросил Дэн, протянув мне тлеющую сигарету. Пока я говорил по телефону, он стрельнул три штуки у курившего возле входа в приемное отделение мужика. «Добрину», — ответил Ейсиф на скамейку, крепко затянулся. «И что, поможет?» Спросил Денис, опускаясь рядом. Ситуацию он понял. Сказал, через несколько минут перезвонит. Остается только ждать. «Угу». Куда ехать, все равно не знаем. О, неожиданно воскликнул Дэн. Миша, ты же... Повернулся он к нашему художнику и замер на полусловии. Тоже не в курсе? Мне приносили клад прямо домой, пожал он плечами. но ну, а потом я скидывал отчеты. Где у них база, я не знаю. Ясно, вздохнул Денис. Но тогда да, только ждать. Схожу до ларька. Докурив сигарету, произнес я, резко встав со скамейки. «Мы с тобой», — отозвался Дэн. Ожидание было невыносимо для всех нас. До того, как Добрин перезвонил, мы успели сходить купить пару пачек, вернуться к скамейке и выкурить еще подвес сигареты. А еще получить два звонка и три сообщения от Насти. Каждый раз, когда телефон звонил, мы все готовы были сорваться с места. Каждый раз обреченно выдыхали. Но как только определитель номера показал другого абонента, я тут же принял вызов. «Алло, Стас, есть у нас информация, где может быть этот бульдог?» Серьезным голосом произнес Лев Алексеевич. «Где?» Тут же выпалил я. «Пожалуйста, говорите». «Не торопись», — осадил он меня. «Слушай в водную. Куда ехать, я тебе не скажу. Поедете вместе с нашими ребятами». Он сделал паузу, дав мне время подумать. «Понятно», — ответил я через несколько секунд. «Лишним не будет». «Спасибо». «Ха, лишним не будет». Что ж ты такой дерзкий-то? Простите, какой есть. Ладно, оставим это на потом. Слушай далее. За девочкой вашей я уже послал машину нашей клиники. Ее переведут в доброе здоровье, и хорошо о ней позаботятся. Спасибо. Удивленно сказал я. Не стоит, твердо ответил он. Девочка оказалась стянута в это не по своей воле. Так что теперь, ей всю жизнь со шрамами ходить? К тому же в определенном смысле, и мы к этому причастны. По итогу ШД этого бульдога и на свободе быть не должно. Раз уж Вита была секундантом Олега, а условия в итоге были нарушены, ей доводить все до логического конца. Лев Алексеевич, не стоит это на нее вешать, я. Мне слышать, что ты беспокоишься о моей внучке. К Добрину вернулась его привычная легкая и слегка насмешливая манера речи. Но я же не одну ее посылаю. Да и сам ты там будешь. Спасибо. Проговорил я еще раз. «Тебе стало легче?» — усмехнулся старик в трубку. «Здорово. Когда-нибудь я из тебя еще сделаю счастливого человека. А пока до встречи. Ждите Виту и ребят. Они скоро будут. Надеюсь, мы успеем приехать на место до того, как Олег...» Я не стал продолжать. «Успеем», — снова серьезным голосом произнес Добрин. «После того вычурного приглашения вряд ли его убьют сразу. А все остальное можно исправить». Пока я говорил с Добрином, мне пыталась позвонить Настя. Она же отправила сообщение. «Стас, когда ты приедешь? Почему не отвечаешь? Я что, действительно тебе совершенно безразлично? Тебе плевать на меня? Мои чувства? Наши отношения? Ответь уже, наконец!» Прочитав его, и поморщился. Все идет своим чередом к логическому финалу. С Настей поговорю позже. Я рассказал ребятам о том, что Таню заберут отсюда. Они оба заулыбались. Настроение у всех поднялось. Однако постепенно напряжение возвращалось. «Только бы успеть», — бормотал себе поднос Миша. «Успеем. Нормально все будет», — пытался успокоить его Дэн. А потом мы вновь курили. Садились на скамейку, вставали с нее, ходили кругами, что-то говорили друг другу. «Надеюсь, с Олегом все будет в порядке», — вновь заводил свою шарманку Миша. «Будет», — отвечал ему Денис. Когда они в очередной раз подняли эту тему, мне в голову пришла весьма очевидная мысль. «Кстати, вам-то незачем туда ехать». Денис удивленно посмотрел на меня, а Миша отвел взгляд. «То есть как это?» – спросил Дэн. «Мы поедем спасать Олега». «Меня и Добряных будет вполне достаточно», – ответил я. «Вам незачем рисковать». «Погоди», – мотнул головой Денис. «То есть ты поедешь, а нам не нужно? А тебе зачем рисковать?» «Ты чем-то лучше нас?» «Физически посильнее буду», — отозвался я. «И?» «Что «и»?» «Ну, посильнее ты дальше что?» «Выйдешь с голыми кулаками против оружия или вайлорда?» Повернувшись к Дэну, я впился в него взглядом. «Если понадобится, выйду». «А ты будешь махать кулаками против амулетов?» «Если понадобится, буду», — в тон мне ответил Дэн. «В любом случае, я собираюсь поехать за Олегом. Собираюсь помочь ему всем, чем могу». «А еще собираюсь вернуться обратно живым и здоровым, понял?» «Ловлю тебя на слове». Выдохнул я и откинулся на спинку скамейки. «Хотите ехать с нами? Пожалуйста. Главное, под ногами не мешайтесь». «Стас!» — вновь вздохнул Денис. «Если бы не все это, — покрутил он пальцем в воздухе, — то можно было бы и обидеться на тебя. Хотя на дураков обижаться, только расстраиваться». «Сам дурак», — отозвался я. От дурака слышу. Я усмехнулся. Все-таки здорово, что у меня есть друзья. И с моей стороны будет несправедливо пытаться силой удержать их подальше от сражения. В глубине души меня радует, что они не могут остаться в стороне. Что за друга не горой. Пойти со мной – их выбор и их решение. Мой же выбор – приглядывать за этими двумя оболтусами, чтобы не померли. Ожидание тянулось невероятно долго. Я вновь начал заводиться. «Как там, Олег? Пока мы здесь сидим на лавочке, он, скорее всего, уже прибыл на место. Вероятно, уже успел проиграть свой бой. Хоть бы остался живым и сравнительно целым». В очередной раз зазвонил телефон. И снова Настя. Ребята недовольно посмотрели в мою сторону, но ничего не сказали. А после звонка пришло очередное сообщение, которое я, по привычке, сразу прочитал. «Стас, это все уже несерьезно». Мне говорили, что не стоит тратить на тебя время. Но я верила, что ты дорожишь мной. Что твоя холодность — лишь образ. А на самом деле ты теплый и добрый. Я верила, что видела эту доброту в твоих глазах. Но мои подруги мне не верили. И мои подруги говорили, что тебе нужен от меня. Только секс. Видимо, так и есть. Так точно было сначала. И тогда меня это устраивало. Но сейчас нет. Если ты не ответишь мне, я больше не стану тебе звонить и писать. «Мы расстанемся, Стас! Если не хочешь, ответь!» Прочитав сообщение, я положил телефон на скамейку и потянулся за сигаретами. Раздал ребятам, закурили. Я уставился в синее небо, размышляя о том, что наконец-то это произошло. Снова. «Стас, что-то случилось?» обеспокоенно спросил Миша. «У нас много чего сегодня случилось», ответил я. «Да, но только что твое выражение лица изменилось». Точно говорю. Все нормально, Миша. Вымочен улыбнулся я. Одна проблема разрешилась. Надеюсь, и с Олегом все закончится благополучно. Я тоже. Кивнул Миша, продолжая смотреть на меня с подозрением. Наконец он не выдержал и продолжил. Если она разрешилась, то чего ж ты взгрустнул? Фух. Выдохнул я. Миша, тебе показалось. От этого странного разговора меня спас очередной звонок. И нет. Он был не от Насти, а от Виты. Добрины подъезжали. Нам нужно было подойти к краю проезжей части, чтобы сразу прыгнуть к ним в машину. Нас подобрал белый отечественный микроавтобус марки Ларгин. Еще один, точно такой же, не останавливаясь, продолжил путь. С ним проехали две легковушки Королев, две другие же припарковались. «Приветствую всех. Спасибо», – проговорил я первым, залезая в автобус. За рулем сидел Василий, присутствующий вместе с нами на ШД. Рядом с ним сидели Игнат и Виктор, бритоголовый вайлорд, любитель кожаных курток. Ну а в салоне, с одной стороны, разместились три человека в черных тактических костюмах и бронежилетах. Увидев их, Миша на миг пошатнулся, и они поздоровались с нами просто кивком. Кроме вооруженных автоматами бойцов, в салоне находились еще трое людей, вполне мне знакомых. Буквально вчера я с ними завтракал. Илья Добрин в хлопковых штанах и темной футболке с угловатыми надписями походил на рокера, и гвоздик символом инь-янь в мочке уха прекрасно дополнял образ. Его сын, как обычно, придерживался в одежде классического стиля. Вряд ли он собирался сегодня сражаться всерьез, раз был в пиджаке. но ну, а Вита была одета в шортики, маечку и джинсовку. Микроавтобус тронулся с места, и я представил Дэна и Мишу Илье Львовичу. В ответ старший из присутствующих Добриных представил нам троиц автоматчиков, назвав их работниками клана. В общем, ситуация следующая. Продолжил Илья Добрин после того, как все друг другу представились. Этот ваш бульдог действительно после ШД сдался полиции, но вот его чистосердечное признание было довольно размытым, без имен и какой-либо конкретики. Сказал, что избил одного парня, что немного баловался продажей легких наркотиков, что все это была его личная инициатива. Больше ничего он им не рассказал. Полиция провела, что называется, оперативно-розыскные мероприятия, но прямых улик не нашла, да и заявлений на бульдога тоже не было. но ну, так как бульдог член синдиката, багряные псы, дали ему положительную характеристику и предложили решить все штрафом. В итоге сегодня утром его отпустили под аванс. «Под аванс?» Удивленно спросил Миша. «Когда Илья Добрин замолчал?» Это когда всю сумму штрафа государство еще не определило. Расследование официально еще продолжается. Но так как подозреваемый показал себя с хорошей стороны и за него поручились, то можно его отпустить за часть от штрафа, пояснил Добрин. Так как никаких серьезных улик не нашли, а сам бульдог отделался общими фразами, то за его свободу взяли всего лишь два призрачных сердца, плюс два миллиона в качестве залогового пожертвования но это такой залог, который в любом случае не возвращается. Просто после закрытия всех договоренностей он превращается в пожертвование государству». «Про это я слышал», — закивал Миша. «Но я не понимаю, зачем, мистер... Зачем бульдог напал на Таню и заманил к себе Олега? Если следствие еще идет, ему же как минимум могут увеличить штраф. А что тут непонятного?» — хмыкнул я. «Против нас обезумевший от собственной силы пес» которого прикрывает его стая. За то, что он сделал с Таней, навскидку ему накинут штраф в один камень-душ, ну и 1300 компенсаций могут обязать выплатить. Его такое не остановит. Да, камень-душ — редкий ресурс, который еще не с каждого грайма падает, но и в поле зрения закона попались не самые серьезные преступления псов. Так что заплатить несколько штук можно без особых потерь. У полицейских раскрываемость, у синдиката благодарные полицейские, которые получат премию не только от государства, но и от самих псов. Вот и все. Добрин внимательно посмотрели на меня. Медленно кивнув, Илья произнес. В общем, рабочая версия такая. Синдикат вытащил своего человека из тюрьмы, а этот неблагодарный идиот решил отомстить вашему другу. Поэтому мы и едем сейчас на базу бульдога. не рабочие. Тихо поинтересовался Дэн. Илья Добрин мельком глянул на меня, а затем ответил. А нерабочий, нерабочий, пусть и останется. Но на всякий случай, помимо нашей ударной группы, у нас будет и группа прикрытия. Ладно, обсудим план. Есть пожелания? Спросил он у меня. Да. Сухо ответил я. В самом начале я собираюсь использовать инфернальный взрыв. Глаза Ильи Алексея округлились, а Вита подалась вперед. Что? Ты умеешь? «Да». «Какой уровень? Какой твой предел?» Быстро спросил Илья. «В идеальных условиях когда-то я мог использовать девятый. Пять секунд. Сейчас же. Использую седьмой. Но сколько продлится, я не знаю. Много врагов и союзников». «Девятый уровень взрыва», — изумленно повторил Илья Добрин. «Ты правда один из...» Он оборвал себя на полуслове посмотрев на Мишу и Дэна. «Меня же очень напрягла эта недомолвка» один из кого холодно спросил я пожалуйста закончите я помню что лев алексеевич обещал мне держать мои силы в секрете но я поморщился и тяжело вздохнул миша и так знает а дэн скоро все увидит один из детей нового тигра кивнув закончил мысль илья я же облегченно выдохнул думал они раскопали что то о моем происхождении однако свой возраст и год рождения я никогда не скрывал дети нового тигра «Что это значит, Стас?» Удивленно спросил Денис. «О чем вы говорите?» «Так называют некоторых вайлордов, рожденных в девяносто восьмом году?» Тихо ответил я. «Особо сильных вайлордов, чьй потенциал был заметен еще с самых малых лет», пояснил Илья. Но мы отвлеклись от темы. Снова посмотрев на меня, продолжил он. «Значит, мы заходим под инфернальным взрывом и спасаем вашего друга. Детали обсудим на месте. Я в это время сражаюсь с бульдогом. Холодно произнес я. Хотел бы попросить у вас пистолет. Отец и сын Добрина уставились на меня. В глазах же Виты читалось волнение. «Прежде чем я дам тебе его, позволь спросить, Стас». Обратился ко мне Илья. «А доводилось ли тебе убивать людей?» «Да», — коротко ответил я. Вита Добрина была напряжена и взволнована. Еще с того момента, когда дед вызвал всех и сообщил последние новости. Вита была рада, что оказалась в этот момент в клановом квартале. За тренировками она кратала время до семейного ужина. Именно поэтому смогла отправиться с другими бойцами на помощь Олегу и Стасу. Вит утерзала странное чувство вины. Умом она понимала, что как секундант на том ШД сделала все от нее зависящее Но в то же время прямая связь, что именно из-за ШД случилось сегодняшнее несчастье, была очевидна. Все случилось из-за того, что Бульдог отказался соблюдать договоренности. Можно было бы закрыть глаза на то, что он заплатил штраф и вышел на свободу, если бы он перестал заниматься преступной деятельностью. Но как еще назвать нападение на беззащитную девушку, кроме как преступлением? Витя было грустно из-за того, что случилось с Олегом и его девушкой. Но печаль заглушал пылающий в груди праведный гнев. Она хотела снова наказать обидчика, чтобы он почувствовал на своей шкуре Насколько был неправ, чтобы у него никогда больше не возникло желания делать людям больно. С такими чувствами она сидела в микроавтобусе, который ехал за Стасом, Денисом и Михаилом. Но стоило увидеть Стаса, палитра чувств Виты Добриной стала еще ярче. В его глазах она заметила злобу и холодную ярость. Нет, конечно, и до этого Стас часто выглядел хмурым и недобрым. Но столь явного желания убивать в его взгляде она еще не видела. Его слова, его тон – все выдавало в Стасе человека, желающего разорвать на мелкие кусочки другого человека. Шесть лет назад, во время войны, ее кланы с синдикатом Серые Орлы такие глаза были у других знакомых вити людей. Например, у ее дяди Ильи или двоюродного брата Алексея, желавших отомстить за жену и мать. Когда дядя спросил Стаса, доводилось ли тому убивать людей, сердце Виты замерло. Она догадывалась, каким будет ответ но всей душой желала ошибиться. «Да», — ледяным тоном ответил Стас. «Что же с тобой произошло?» — мелькнуло в голове Виты. «Через что тебе пришлось пройти? Что ты скрываешь?» «Раз уж вы спросили», — холодно продолжил Стас и перевел взгляд на Виту. Их глаза встретились. «Ты уверена, что хочешь быть там? Там будут трупы. По крайней мере, один точно». От этих слов Вите стало обидно. «За кого он ее принимает? За маленькую девочку?» «Я Вайлорд», — твердо произнесла она. «Я горжусь этим, но, к сожалению, нам далеко не всегда удается спасать людей. Я видела смерти», — тихо закончила она. «Но сама чужие жизни не отнимала», — высокомерно ответил он. «И что? Я?» — дядя Илья поднял руку, останавливая Виту. «Стас, моя племянница, опытный боец» и решение о том, что она будет присутствовать на данной операции, принял лично глава нашего клана. «Понял», — тихо проговорил Стас, «но зрелище может быть весьма и весьма отвратительным». Где-то на дне его глаз Вита увидела боль и грусть. Ей захотелось как-то поддержать Стаса, ну или хотя бы сменить тему. К счастью, как раз кое-что нужно было обсудить, выполнить задание, доверенное ей дедом. «Послушайте» заговорила она, обращая на себя внимание. Так как это конфликт, и, возможно, кровавый, она выразительно посмотрела на Стаса, то вряд ли нам удастся избежать внимания полиции. В связи с чем необходимо вас троих обезопасить. У меня с собой есть три трудовых договора, которые вы можете расторгнуть в любой момент. Договоры не фирм, а клана. То есть вы станете работниками нашего клана, а не фирм, принадлежащих нашему клану. Поэтому с точки зрения закона вы будете приравниваться к членам клана. А значит, сможете открыто выступить против членов синдиката Багряна и Псы. После того, как Вита сказала о трудовых договорах, я напрягся. Однако с каждым ее словом все сильнее и сильнее убеждался, что я тот еще идиот. Вот так потрясение. Ну правда, собрался пролить кровь врага, не думая о последствиях. Еще и радовался, что друзья меня не остановили. Их бы могли вполне привлечь за соучастие. Противоречивые чувства. Проклятие. Будто голова трещит по швам. А может быть и не голова, а весь мир. Я рад, что Дэн и Миша не оставили Олега. Но я не хочу видеть Виту на поле боя. Я не желаю ничего общего иметь с тайными кланами, но... Проклятые играемы. Этот трудовой договор как нельзя к месту. Дерьмо. Что ж творится-то? Ознакомьтесь, пожалуйста. Вита достала из сумки листы и раздала нам. Текст везде одинаковый. Нужно лишь вписать полностью ваши фамилии и имя отчества, дату рождения, адрес прописки и номер телефона. Я впился глазами в текст, внимательно пропуская через себя каждое предложение. Права, обязанности, гарантии, условия расторжения. Договоры уже подписаны главой клана. Стоит клановая печать. Ага но нужно прочитать еще раз. По тексту вроде бы меня все устраивает, однако какой-то внутренний страх не давал мне опустить ручку на лист в графе работник. Что-то не так? Услышал я обеспокоенный голос Виты. мне стоило огромных усилий, чтобы сдержаться, не высказать все, что вертелось на языке. Как бы я ни относился к тайным кланам, клан Добряных, сделал для меня немало хорошего. Не то, чтобы я хочу им непременно отплатить тем же. «Все-таки я уже здорово им помог, но...» «Но я же, в конце концов, не безмозглая собака, которая будет кусать руку, протягивающую ей еду». «Все в порядке», — отозвался я. «Дайте мне минутку». «Конечно», — кивнула Вита. «Но мы скоро будем на месте». «Итак, договор можно расторгнуть в любой момент по звонку на номер, указанный в договоре, сообщением на этот номер или же письмом на электронную почту. Все для моего удобства». Такое впечатление, что эту болванку сделали специально для нас, пока бойцы собирались выступать. Хотя, может быть, я и накручиваю. Нужно подписать. Но нужно ли? Зачем? Выдохнув, я прикрыл глаза и отчетливо представил ответ на этот вопрос. Мишу с перебинтованным телом, Таню в еще более худшем состоянии, Олега. Страшно даже подумать, что с ним будет, когда мы его найдем. Но главное конечно же, в этом списке Таня. Совершенно непричастная девушка. Та, кто пострадала, лишь потому что являлась женой мужчины, у которого много врагов. Пострадала сильно и... Я сжал зубы. Волна ненависти вновь накрыла меня с головой. Да будет так. Если, чтобы наказать ублюдка мне нужно временно стать работником Добрянах, так и быть. Лишь когда я выводил на втором экземпляре договора свое ФИО, я вспомнил, что юридически... Таня, женой Олега, не является. Но это мелочи. Вскоре мы прибыли на место. Бульдог обосновался на крохотной базе в промзоне. Все в той же юго-западной части города, в которой проходила ШД и в котором находился мясоколбасный комбинат, на котором я работал. Промзона была очень огромной. Складов и предприятий хватало. Два микроавтобуса и четыре легковых автомобиля. Вот все, что пригнали сюда Добрины. Но, помня слава Ильи, не сомневаюсь, что неподалеку имеются и другие силы клана. На всякий случай. «Что с охраной?» – спросил Илья Добрин у Максима Филиппова, крепкого мужчины, носившего одежду цвета хаки, кепку, жилет и штаны. Он прибыл сюда раньше нас и командовал остальными. «Честно?» – хмыкнул он, глядя в глаза Добрину. «Нет ее тут. До их забора 500 метров, до соседних баз еще больше». А о нас до сих пор никто не знает. Несколько камер вроде есть, да и собаки тоже. Но дежурных никого. «Собак снять нужно будет», – задумчиво проговорил Илья. «Только снотворным», – тут же вклинилась в разговор Вита. «У нас ведь есть с собой?» «Есть», – кивнул ее дядя, продолжая смотреть куда-то вдаль. Его мысли явно сейчас были посвящены не собакам. «Отец», – подал голос обычно молчаливый Алексей. Я считаю, что с вероятностью 95% мы действительно имеем дело с безумцем. Должно быть, вокруг себя он собрал идиотов». «Согласен», — кивнул Илья. «Право создать свою собственную группу он получил меньше двух лет назад, так что опыта сражений серьезным противником во главе группы у него нет. Зато с наркотиками и проститутками здорово управляется. Но расслабляться нельзя». «Пойдемте уже, господа», — обратился я к ним. Где именно находится база? Шли пешком, чтобы не рычать моторами под окнами врага. Следующую остановку сделали метров за сто до цели, рядом с распустившими листочки кустами. Готовность номер два. Услышал я голос Ильи через гарнитуру. Оборудование нам выдали еще в машине, там же и настроили. Снайпера? с один на позиции, С2 на позиции. Отлично, Вайлорде. Кому нужны одноразовые амулеты, рисуем. Возьмешь? Фита протянула мне листок формата АА из тех, что специально продаются для вайлордов. «Нет, спасибо». Отозвался я и продемонстрировал ей свои листочки, нарезанные дома. Отчего-то девушку это обрадовало. «Итак, мне нужно запастись пятью амулетами». «Ага». Я потянул указательный палец к зубам. «Дурацкий способ добыть кровь. Не люблю его. Рана получается неприятная». «Дай, помогу». Обратился ко мне Максим Филиппов, и, хищно улыбаясь, продемонстрировал острый армейский нож. «Благодарю», — отозвался я и приступил к рисованию. «А почему заранее нельзя было амулеты приготовить?» — услышал я голос Миши. «Потому что они остаются амулетами лишь несколько минут с того момента, как на них попала первая капля крови», — пояснила ему Вита. «Потом превращаются в обычную грязную бумагу. Никто из вейлордов времени даром не терял. Я освободился последним». Все-таки рисовать пришлось мне больше, чем другим. Готовность номер один. Приоритетная цель. Спасение Олега Меньшикова. Раздался в рации голос Ильи. Молчание подтвердило, что все готовы. Через несколько секунд Добрин объявил. Работаем!